Части речи. Морфологический разбор слова. Слова, морфемика и морфология происходят от одного греческого корня морф форма. Слово в каждом из этих разделов рассматривается с разных сторон. Со стороны морфем, частей слова это морфемика. Со стороны слова изменения и грамматических признаков частей речи это морфология. Морфология изучает грамматические свойства слов. Морфология – раздел науки о языке, в котором слово изучается как часть речи. Все части речи делятся на три раздела – самостоятельные, служебные и междометия. К самостоятельным относятся имена существительные, имена прилагательные, имена числительные, местоимения, глаголы, наречия. К служебным частям речи относятся предлоги, союзы и частицы. К третьему разделу относятся междометия. Ох, ах, ух, ау, ура и другие. Каждая самостоятельная часть речи, кроме наречия, имеет свои формы изменения. Изменения частей речи. Существительные склоняются, изменяются по числам. Прилагательные изменяются по родам, числам, падежам. Глаголы спрягаются, то есть изменяются по лицам и числам. Порядок морфологического разбора слова. Пункт 1. Часть речи. Общее значение. Пункт 2. Морфологические признаки. Для имени существительного. Начальная форма. Именительный падеж единственного числа. Собственное или нарицательное, Одушевленное или неодушевленное. Род. Склонение, падеж, число. Для имени прилагательного. Начальная форма. Именительный падеж единственного числа мужского рода. Краткая или полная форма. Род в единственном числе. Падеж, число. Для глагола. Начальная форма. Неопределенная форма. Вид. Спряжение, число, время, лицо, род, если есть. Пункт 3. Синтаксическая роль.